Кожевник. Кожевники. Человек, который выделывает шкуры так, что они превращаются в кожу, как материал. В Мордью кожевники согласны работать с любыми шкурами, какие им только попадутся, однако в других городах они более разборчивы.